Глава двадцать вторая. Времени думать не было, поэтому я действовал по интуиции. Очень быстро. Встал перед куратором и поднял руку, выпуская ману из широкого канала. Свет озарил округу своим теплом. Да так ярко, что мне пришлось сощуриться. Послышался скулеж. Прыгнувший на Ивана Федоровича волк,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 которые сразу выдавали присутствие волков. На починку колеса у Ивана Федорыча ушло около двадцати минут, но волки больше к нам не приближались. Он ловко поставил заплатку, а затем заново надолк колесо, и мы вернулись в машину. Надеюсь, больше остановок не будет, сказал я, пристегиваясь ремнем безопасности. Да я после такого даже по нужде останавливаться не буду, ошутился куратор и завел мотор.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 Я не переставал наблюдать за дорогой в зеркало заднего вида, и уже через десять минут нашего преследователя из лед простыл. Фух, пусть лучше в лес к сороди чем возвращается. Здесь ему ловить нечего. К поселку Озерный мы подъехали после четырех часов дня. Я сразу про себя отметил, что и стены здесь немного ниже, чем в Смоленске. На КПП также дежурили военные и ведущие маги.